50. Один обыватель в Дамме не мог уплатить классу за уголь и потому оставил ему в залог своё лучшее добро — арбалет с двенадцатью отлично выстроганными стрелами, чтобы уж бить без промаха. Часы досуга класс постреливал, ни один заяц был им загублен и обращен в Жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте. Класс ел в таких случаях с жадностью, но Соткин смотрела на безлюдную тропу и говорила. «Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подливы? Наверное, голодает где-нибудь». И, погруженная в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек. «Если он голоден, — отвечал Класс, — сам виноват. Пусть вернется, будет есть, как мы». Класс держал голубей, кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пескунов и визгунов, их щебетание и возню, и он охотно стрелял копчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братью. Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Соткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней. Класс схватил арбалет со словами «Ну, пусть теперь черт спасет господина Ястреба!» Он прицелился и следил за движением птицы. Спускались сумерки, и класс мог различить в небе только темную точку. Наконец он выстрелил, во двор упал Аист. Это очень смутило класса А Соткин была огорчена и кричала ему, «Злой человек, ты убил божью птицу!» Она подняла Аиста, Увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала, «Милый Аист, нехорошо, что ты, наш любимец вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг. Так ни одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, Аист, милый. Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки — руки друга». Оправившись, Аист ел, что ему хотелось. Особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда Аист видел его возвращение, он широко разевал свой клюв. Аист бегал за Клаасом, как собачонка, но еще больше любил оставаться в кухне, грелся у огня и колотил соткин, хлопотавший у печки, по животу, как бы спрашивая, нет ли чего для меня. И было так забавно видеть... как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.